Глава пятая. Постарайся не облажаться. «Вы ее сторожите?» Голос, раздавшийся из темноты, не напугал Кэлла. Он был тихим, но скорее осторожным, чем вкрадчивым. Кэл даже головы не повернул. «Наблюдаю», — ответил, забрасывая в рот остатки Скитлз. Раздавил зубами ломкую скорлупку. Блайт появился на границе мерно горящего огня и сумрака, рядом с лестницей, где сидел Кэл. Высокая узкая фигура, полностью сотканная из теней. Он смотрел в сторону кушетки, но выражение его лица было не разглядеть, пока он стоял спиной к огню. Она не выглядит так, будто происходит что-то плохое. Джемма во сне перевернулась на бок. Она отрубилась практически сразу после того, как снова поставила всех на уши этим финтом с амулетом. Да уж, Джема обожала ставить всех на уши. Кэл был уверен, что процентов на сорок ее решение надеть эту штуку состояло из желания посмотреть, как Норман схватится за сердце. Когда Джема начала засыпать, он сказал, что глаз с нее не спустит. Правда, одного мимолетного взгляда на Нормана хватило, чтобы понять, что горе-охранник вырубился, уронив голову на матрас кушетки. «Присаживайся», — Кэл кивнул на ступеньку. Блайта, кажется, это предложение застало врасплох. Он помялся пару мгновений, но затем послушно опустился рядом. Возможно, он услышал «присаживайся» правильно. Это был скорее приказ, чем предложение. «Вам разве не за руль утром?» Спустя еще несколько мгновений тишины поинтересовался Блайд. Кэл пожал плечами. «Доу может меня сменить». «Вот как». Блайд замолчал, а Кэл не собирался продолжать диалог. Решение было совершенно осознанное. Этому разговору лучше не происходить в силу абсолютно очевидных причин. Тем не менее, прежде чем продолжить рассеянно смотреть на огонь, Кэл бросил взгляд на открытое сейчас запястье Блайта. Те, естественно, были в совершенно жутком состоянии. От многочасового соприкосновения с полынью кожа сошла, кое-где вздулась волдырями, и кровь почти не останавливалась. Большинство тварей на Божьей земле красная кровь. ленон Ши, не исключение. «Мисс Рогин планирует меня убить?» Вопрос, повис в воздухе, неожиданно оголенный и откровенный, словно провод под электричеством. Голос у Блайта был точно такой же, как и обычно. Интонации блеклые, незаинтересованные. Будто бы и не он спросил. Кэл некоторое время молчал. К проводам под напряжением голыми руками не лезут. Наконец он простодушно ответил. «А ты как думаешь?» Блайт не повернулся к нему, но Кэл краем глаза видел его точёный профиль. «Да», — подумал он, все «всё-таки это заметно. Такая красота не может быть естественной». «Я не думаю, что ей есть резон оставлять меня в живых», — тихо ответил Блайт. «Она считает, что это вас погубит». Кэл не ответил, и Блайт продолжил. «Вы же охотники. Это то, что вы делаете». Он тоже смотрел, как пляшет огонь. Со стороны, наверное, могло показаться, что они мирно беседуют. «Убиваете нечисть». В голосе послышалась крошечная, едва заметная волна, когда он добавил «таких, как я». Норман неподвижно дремал. Джема ворочалась во сне. Доу тоже прикорнул, конечно, если верить его обманчиво расслабленной позе. С ним никогда не поймешь, с этим Доу. Дом скрипел деревянными суставами и свистел сквозняками. Ночью звуки казались громкими и нездешними, Будто кто-то ходил и летал вокруг, пытаясь попасть внутрь. Только костер горел на удивление уютно. «Таких, как ты...» Спустя длинную паузу задумчиво повторил Кэл. «Интересно получается. Выбор слов весьма душесчипательный». Вместо ответа Кэл почти весело хмыкнул. «Ты хочешь меня разжалобить, что ли?» «Прости, приятель, это проигрышная тактика». Судя по звуку, Блайт сделал несколько глубоких вдохов, но почти не пошевелился. Потом ответил. «Я не хочу умирать». Кэл заглянул в опустевший пакет с конфетами. блин все всё-таки надо было брать больше». «Не хочу умирать? Покажи пальцем на того, кто хочет, дружище». Смяв пустую упаковку, Кэл обернулся к Блайту, встречая его взгляд. Все же, говоря некоторые вещи, нужно смотреть в глаза тому, кому ты их адресуешь. «У нас есть две мысли насчет тебя», — сказал он, с интересом разглядывая тонкое, будто нарисованное мазками острой кисточки, лицо. Огонь оглаживал его оранжевым и желтым, но насыщеннее оно от этого не становилось, сплошь белое с черным. Пушистые ресницы отбрасывали под глаза Блайта длинные ершистые тени. «Какую хочешь услышать первой?» Его глаза казались черными, слепыми колодцами, зияющими посреди белков. Кэл находил их красивыми, но так как находит красивыми, например, архитектуру, предметы искусства или, во, стол с эпоксидной заливкой. А что, Кэллу нравились столы с эпоксидной заливкой, симпатичные? Смотря на Блайта, Кэлл прислушался к себе. Больше никаких подозрительных мыслей не наблюдалось. Ему приходилось быть начеку самим собой, особенно теперь. «Сюрпризы им сейчас не нужны». «Я не думаю, что среди них есть хорошие для меня. Так что...» Блайт повел плечами. «Можете начать с любой». «Ну, Джема позволила тебе ехать с нами по одной простой причине. Если ты имеешь какое-то отношение к происходящему...» Я говорил, я не попытался вставить Блайт, но Кэл не дал перебить себя то гораздо проще тебе позволить самому нас вывести к эпицентру того, что здесь происходит, чем блуждать в здешнем тумане. Заманивай нас в западню, рано или поздно ты нас к ней приведешь. А там уж...» — он пожал плечами. «Там уж мы разберемся». Выражение лица Блайта было не разобрать. Кэл и не собирался, он не Джемма, играть в провокаторские игры для того, чтобы раскусить собеседника, не любил. Так что никаких провокаций. Он просто говорил правду. Впрочем, ее хватило, чтобы Блайт неожиданно торопливо, почти иступленно произнес: «Это все работает против меня, верно? У меня нет возможности вам что-то доказать. Вы схватили меня, пытали, увезли из дома сюда, непонятно зачем и непонятно с какими. Не играй со мной», — спокойно предупредил Кэл. Блайта будто на наотмашь ударили, так резко на выдохе он остановился. И когда Кэл продолжил говорить, Лишь следил за ним темными провалами глаз. Это ты выбрал меня, это ты. Он указал пальцем ему в грудь. Сейчас играешь против меня. Всегда есть вариант, что пока ты разговариваешь со мной, то пытаешься воздействовать на меня с помощью своей магии. Всегда есть вариант, что с каждым твоим словом, с каждым твоим взглядом на меня, с каждым моим взглядом на тебя я обрекаю себя на смерть. Блайт сжал окровавленные ладони в кулаки. «Леннон не так, не так устроены, я в курсе», — доброжелательно согласился Кэл. «Ты рассказывал, но ты же не ждешь, что я поверю». Блайт так тесно прижал руки к себе, будто хотел то ли укрыться, то ли раздавить свою грудную клетку, когда произнес неожиданным раздражением. «Всегда остается вариант, что я от скуки убил твоих людей и планирую убить еще четверых. Всегда есть вариант, что у меня холодильник забит американцами». Это заставило Кэлла удивленно хмыкнуть. Удивительно было слышать у него такие сочные, полные эмоции интонации, будто серую картинку, наконец, облили краской. «Только это тебе не поможет», — с рассудительным спокойствием подумал он. «О, мрачное чувство юмора!» Вышло почти одобрительно. «Но это к Джеми, она от такого тащится». «А еще она любит обливать людей святой водой», — отрезал Блайт. Голос у него почти звенел. Кэл кинул взгляд на остальных. Нет, не проснулись. Потом вздохнул, так будто ему приходилось объяснять простые истины детине, который уже должен был перестать быть ребенком и уяснить элементарные вещи. «Ты не человек, Керан. Невысказанное, и мы об этом помним, осталось висеть между ними так осязаемо, что пальцами можно было потрогать. Кэл знал, что Блайт — Чувствовал эту тяжелую гирю из непроизнесенных слов в затхлом воздухе. Но соглашаться тот не спешил. Как будто я в этом виноват. И это тоже звучало замечательно отчаянно. Равнодушие, злость, отчаяние. Как по нотам из учебника. Ну, с этой точки зрения, Кэл слегка пожурил его, придерживаясь излюбленного дружелюбного тона. В этой ситуации никто не виноват. Мы все делаем то, что продиктовано желанием выжить. Скорее всего, если мы не убьем тебя, ты убьешь меня. Ты заявляешь, что такого не случится, что магия Ленанши работает не так, но все врут ради выживания. Врут, питаются, убивают. Так уж вы устроены. Блайт смотрел на него не удивленно, ни со злостью, ни с обычной своей отстраненностью. Что-то было в его взгляде такое, он это уже увидел. Блайт уже так на него смотрел. Он смотрел на него так каждый раз, когда думал, что Келл не видит. И Келл почти успел уловить, почти понял, почти схватил за хвост, но этого почти оказалось недостаточно. В последнюю секунду Блайт снова повернулся лицом к костру. «Нет смысла пререкаться, да? Вы все равно мне не поверите». Голос снова стал спокойным и собранным, прохладным и гладким, как рыбья чешуя. Кэл все еще вглядывался в его лицо, когда согласился. «Да, мы все равно тебе не поверим». «Я понимаю», — кивнул Блайт. «Правда понимаю. Вы боитесь меня. В другой ситуации мне бы это даже польстило. Удивительно, почему вы меня не ненавидите». Они снова встретились глазами. «Да, вот оно. Вот что это такое». «Довольно интересное заявление» кивнул Кэл. Оно было прямо тут, пряталось и скрывалось, но при этом все время оставалось на виду. «Но... но еще интереснее то...» медленно произнес он, с любопытством щурясь в гладкое, идеально красивое лицо. «Что это ты ненавидишь меня?» Блайт долго молчал, не отрывая от него глаз. Но Кэллу не нужны были панически бегающие глаза или поспешно отведенный взгляд, выдающий с головой. Он и так знал. Наконец Блайт, кажется, нашел, что ответить. Он уже открыл было рот, но вместо слов раздался крик. Кричала Джемма. Джемма открыла глаза и уперлась взглядом в черноту. Прошла пара секунд, прежде чем она поняла, что чернота — это высокий, заполненный темнотой потолок. «Вставайте!» — раздалось откуда-то справа, и Джемма попыталась проморгаться, а затем с кряхтением села — чувствуя под задницей твёрдые пружины. «Точно, Тахта. Этот дом. Фогарти Мэннер». Джемма повернулась, спустила ноги на грязный пол и подняла голову. Потом произнесла «Ну, привет». Теодор Купер с какой-то тяжестью во взгляде рассматривал ее в ответ. Джемма постаралась сосредоточиться на его лице, какие-то детали проявлялись ярко, как в фокусе фотоаппарата, но стоило чуть отвести от них объектив, как они тут же расплывались, будто кто-то резво размазывал их блюром. Но вот одно Джема понимала четко. «Я сплю», — сказала она в тишину ночи. Вокруг в темноте возвышались стены Фогарти Мэннер, где она и засыпала. Огонь горел и трещал так же ровно, ветер облизывал дом, забирался в щели и негромко гудел. Купер сидел перед Джемой на стопке кирпичей, где в последний раз сидел Норман. Длинное серое пальто, глаженный воротничок рубашки, темные аккуратно уложенные волосы. Точно такой же, как на фотографии. Где Джема видела его фотографию? «В моем досье», — сказал Купер. «Вы видели мою фотографию в моем досье, Рогин. Вам дали моё дело, когда я пропал». Воспоминания о реальном теперь находились под толщей мутной воды. Пустая сгоревшая комната, указатель с парящей птицей, нормандской чергой — Джема хваталась за эти мысли, пытаясь вытащить их из головы. Получалось мучительно. Она прикрыла глаза, стиснула пальцы в замок и уперлась в него лбом, словно это помогало ей удерживать воспоминания на поверхности. Указатель, Фогарти «Фогорти Норман, Досье, дорога в лесу, машина, Ирландия. Да, все верно. Голос Купера, обычно сухой и резкий, сейчас звучал почти успокаивающе. «Постарайтесь сосредоточиться, потом будет легче». Ни хрена меня это не утешает», — морщись пробормотала Джема, подняв голову, она огляделась. «Что это еще за чертова зеркалье Как мы тут...» Вспомнив, она вскинула руку к своей шее. Золотой амулет был там, поверх куртки, тяжелый и прохладный, словно совсем реальный. Джемма перевела взгляд на Купера. «Это ведь сон», — сказал он, приподнимая висящую на его шее цепочку. На ней закачался словно маятник амулет, точно такой же. «Здесь все не по-настоящему. Он нужен для того, чтобы укреплять связь. Так я могу общаться с вами. Не снимайте его. Вы видели записи?» «Какие записи?» — спросила она, не отрывая взгляда от блекующего золота в его руке. Это заставило Купера нахмуриться, Он опустил цепочку и запахнул пальто, а затем наклонился и сказал. "Рогин, записи вы должны вспомнить». «Я должна... записи... черт!» Она потерла висок. «Да, да, мы нашли... мы ищем... мы ищем вас!» Она зацепилась за нужные воспоминания и то начало раскручиваться, как клубок, становясь яснее. «Мы ищем тебя и Суинни». «Мы приехали сюда потому, что ты поехал за ним». Джема вцепилась в эту мысль, не давая ей раствориться. «Ты поехал за ним и никому ничего не сказал. Что произошло? Где вы?» «Вы движетесь в правильном направлении». Купер положил ладони с бесконечно длинными пальцами себе на колени. Глаза Джемы зацепились за то, какими белыми они казались на темной ткани идеально чистых брюк. «Все правильно. Вы должны направляться дальше». «Это не ответ, парень», — Джемма покачала головой. Она была раздражена из-за своей неспособности сконцентрироваться ни на чем, кроме Купера. А попытки держать свое сознание в зафиксированном положении отнимали много сил. Что случилось с Уинни? Почему ты не доложил Гору о ситуации? «Послушайте, Рогин, послушайте меня». Она слушала. Она слушала, потому что только на это ее сейчас и хватало. «Вам нужно идти глубже. Время пока есть, но чем дольше вы будете медлить, тем сильнее». Он замолчал и внезапно изменился в лице. Длинное, бледное и скуластое, оно волной сменило выражение от прохладного и нейтрального к удивленному и почти испуганному. Он смотрел куда-то поверх головы Джеммы, и она, заметив это, оглянулась. Сзади кушетки, где должна была находиться каменная стена с заколоченными окнами и поломанными ставнями, крепились к голубой стене, заполненные книгами и киевские полки. Джема впервые заметила. Это не нежно-голубой и не насыщенный, скорее стальной голубой, как жаркое летнее небо перед дождем. Чуть правее самой Джемы находилось плотно закрытое пластиковое окно с поднятыми жалюзи. За окном ничего не было видно, кроме вечернего неба и накрапывающего дождя. «Не смотрите туда», — тяжело выдохнул Купер. «Это связь...» «Становится сильнее. Просто отвернитесь». Джемма вздохнула и вдруг снова почувствовала это. «Гарь! Смотрите на меня, Роген!» Когда Джемма обернулась, Купер был уже совсем близко, встал со своего насеста и в один шаг оказался рядом. Джемма не успела оттолкнуть его или вскочить, длинная и узкая ладонь легла ей на глаза. «Холодная!» Это первое, что пришло ей в голову, но потом Джемма быстро переключилась, потому что вторая мысль была куда более рациональной. «Разве?» — подумала она. «Во сне я могу ощущать холод или тепло?» Впрочем, о ней, как и о любой мысли здесь, она довольно быстро забыла. Когда Купер убрал ладонь, Джемма снова оглянулась, но сзади была только каменная кладка с неприличной надписью, сделанной ядовито-фиолетовым баллончиком. «Да ты гудини!» — слабо хмыкнула она, поднимая взгляд на Купера. Тот внезапно огрызнулся. «Да вы шутница!» и опустился перед ней на колени. Джемма хотела было выдать в ответ еще более острую подначку, но мысль затерялась по пути к арту. Зато сидевший перед ней Купер остался все таким же четким и статичным, словно буёк в открытом море, за который можно зацепиться, чтобы не утонуть. «Вы должны запомнить несколько вещей». Его голос звучал хрипло и торопливо. То, что я скажу, очень важно. Он был удивительно реальным по сравнению с окружающим зыбким сном. Вы не должны снимать медальон. Так, ладно. Вы должны возвращаться сюда, в Фогорти Тименер, каждый раз, — настоял Купер. Только сюда, где бы ни оказались. Джема попыталась удержать это в сознании, чтобы запомнить, когда проснется, но бессмысленность его слов очень мешала делу. И самое важное, Рогин. У него были удивительно светлые серые глаза и почему-то совсем юное лицо, хотя Джеми казалось, что он был старше. Послушайте внимательно, даже если не поймете сказанное, вы должны будете спуститься вниз. Вниз? Куда это вниз? Я. Как ты это делаешь? Она схватила его за руку, и Купер дернулся от неожиданности. Сжав его руку, Джема потребовала: Как ты попадаешь ко мне в голову? Он не смог спрятаться от вопроса и замолчал, подбирая слова. Джема просто знала это, что он силится что-то сказать, но натыкается на невидимые стены. Еще Джема знала, что он боится. Она просто чувствовала это, так словно боялась сама. Я сплю, наконец, произнес он, и когда я сплю, я вижу вас во сне. Что это еще за купер? оборвала сама себя Джема. За твоей спиной! тот обернулся. Посреди холла Фогорти Мэннер возникла серая современная дверь, которой здесь не должно было находиться. Она появилась из другого сна, того о комнате с голубыми стенами, и здесь оказалась по то умыслу. Дверь приоткрылась, обнажая темную щель, из которой тоненькой струйкой полз плотный темно-серый дым. «Нет», — забормотал Купер, «нет, нет, нет, послушайте» он снова повернулся к Джемме, поднимаясь и сжимая ее запястья в холодных руках. «Не снимайте медальон! Возвращайтесь сюда!» Тихий скрип двери за его спиной заставил Джему затаить дыхание. Купер не оглянулся, продолжая говорить. «Смотрите на меня! Вы должны запомнить!» Дверь позади него полностью распахнулась. Хватка стала нестерпимой. «Роген!» Джема посмотрела Куперу в глаза, В полной тишине было слышно, как кто-то вошел в дверной проем. Тяжелое дыхание — первый шаг. «Медальон, вернуться сюда!» Второй шаг. Купер попросил одними губами. «Спуститься вниз, так глубоко, как сможете!» Третий шаг. А затем он сломал Джемми руку. Норман испуганно замахнулся, все еще зажатый в руке кочергой чуть не заехав подскочившему Доу по ноге, а Кэл кинулся к Джемми, грубо хватая ее за плечо и встряхивая. Глаза у нее были распахнуты. «Рука! Твою мать, рука!» — хрипела она, прижимая к себе правую руку и катаясь от боли по тахте. Кэл придержал ее за плечи, а Норман испуганно, но храбро полез через него к Джеми. «Дай, дай!» — пробормотал Норман. Да, я посмотрю!» Он засучил рукав ее куртки, потом нахмурился. «Что с ней?» «Он мне ее сломал», — уже спокойнее ответила Джемма, делая короткие громкие вдохи, как после кошмара. «Гаденыш мне ее сломал!» «Детка», — сказал Кэл, отпуская ее. Кататься по матрасу она уже перестала, да и выглядела более-менее вменяемой, за исключением... «Все с ней в порядке, она цела. Сама посмотри». Джемма кинула на него ошалевший взгляд, прежде чем прикрыть на секунду глаза, Втянуть воздух через сцепленные зубы и посмотреть вниз, на руку. Естественно, она оказалась абсолютно целой. Не царапинки. «Я видела кость!» — почти обиженно пробурчала Джема, на пробу осторожно двигая кистью и вытягивая руку. Норман отодвинулся от нее, снова перехватывая кочергу и ткнул ею в ногу Джема. «Я говорил, что это плохая, плохая идея! Что случилось в твоем сне?» Ловушка? Тоже заинтересовался Кэл, присаживаясь на ближайшее сиденье из кирпичей. Он не поддался панике, как Норман. Вариант с ловушкой с самого начала рассматривался им как самый возможный. Но Джема покачала головой, разминая запястье. «Нет, нет, он чего-то от меня хотел, и он был таким...» Она поморщилась, как будто что-то вспоминая, потом попросила воды. Норман протянул ей бутылку. Джема пила жадно много, высосав практически половину, потом вздохнула. Он был намного более реальным, чем... чем до этого. Я могу вспомнить то, что он говорил, и довольно четко, хотя раньше у меня оставались только... ощущения. «И что он говорил?» — спросил Доу, разминая спину. Он так и уснул, сидя рядом с костром, так что теперь с недовольным лицом пытался привести себя в порядок. «Чего он от тебя хотел?» «И зачем он сломал тебе руку?» — развел руками Норман. Кэл согласно кивнул, показывая, что все эти вопросы требовали ответов, а сам краем глаза следил за Блайтом. Тот снова опустился на ступеньку лестницы и теперь внимательно слушал, притихнув. «Ну, пусть сидит». Джемма вкратце пересказала свой сон. Ее речь была довольно линейна, разговор в пересказе выглядел связным, в отличие от тех историй, которые она рассказывала, несколько часов назад. Джемма могла описать Купера, как тот выглядел и как разговаривал, и, хмурясь, попыталась описать свои впечатления от встречи с ним. «Он сказал, что мне нельзя снимать эту штуку, и что я должна вернуться, и еще спуститься вниз», произнесла она, позволяя долу нацепить датчики на свою поврежденную руку и на шею. Повторял это снова и снова. Никак не могу въехать, что он имел в виду. В целом проснулась она точно такой же, как засыпала. Ничего подозрительного Кэл не углядел, а Доу, сверившись со сканерами, пожал плечами. Снова ничего. «Звучит абсолютно невнятно, если честно», — признался Кэл, когда Джемма уставилась на него в ожидании реакции и почесал подбородок. «Я ожидал чего-то более конкретного». Норман задумчиво внес свою лепту. «Ну, мы выяснили, что этот амулет позволяет вам укрепить эту странную связь через сны. Он ведь так и сказал? Да и то, что теперь ты отчетливо понимаешь во сне, что спишь, удивительно». Он посмотрел на золотой круг у Джема на груди. Никогда о таком не слышал. «Это все очень мило», — неприязненно протянул Доу. «Но если вы не заметили, Купер не ответил ни на один поставленный вопрос. Ни на один». У кого-нибудь есть идеи?» Идей ни у кого не было. Кэл не чувствовал себя уставшим. Он был подготовлен куда более долгим периодом без сна, поэтому только размялся и предложил выдвигаться. Оглянулся через плечо на разрушенный дом, и им не следовало долго здесь оставаться. Если Купер и был в поместье, то он уже ушел. Теперь их единственный след — уини. «Я поведу», — пкнул Кэл в себя пальцем, улыбаясь. «Никто не против, если я не доверю нашу сохранность ни одному из вас». Мое мнение здесь учитывается?» спросила Джима, водой из бутылки ополаскивая лицо. «У тебя воображаемые друзья в голове», прокомментировал Доу, потуже затягивая шарф. «Так что держи свое мнение при себе и отправляйся в уголок для психопатов». «Ты мне больше нравишься спящим». «Ты мне не нравишься вообще». «В общем, ведешь ты, Кэлл» устало закатил глаза Норман. На том и порешили. Когда Джемма вышла на холодный воздух, темный вечер встретил ее спокойными звуками, шелестом листвы, редким уханьем птиц, далеким шумом залива. Ничего примечательного. Только противный дождь все накрапывал, а со стороны утеса снова поднимался туман. Ну и черт с ней, с погодой. Зато голова прояснилась. Джемма вытащила из кармана телефон, Но прежде чем набрать номер, замерла в раздумье. Кейл спросил, будет ли она докладывать, а Джемма, ну, Джемма отшутилась. Не ответила. Да и не знала она, что отвечать. Конечно, надо было доложить, шутка ли, но... Если она не закроет это дело чисто, Эгис ей не светит. А если Эгис ей не светит, значит, последние полгода она зря рвала жилы. И что ей тогда делать? Джемма не умела работать без цели. «Закрыть это дело чисто», — подумала Джемма. «С энергетическим вампиром, запечатлевшимся с ее агентом, с золотой побрякушкой на шее, через которую с ней связывается пропавший ликвидатор. Может, у нее и были проблемы с тем, что Норман называл лексической семантикой, но уж в одном она не сомневалась. Это дело уже ни хрена не было чистым». Джемма набрала номер и приложила телефон к уху, слушая длинные гудки. «Айк, старина!» Разворачиваясь на пятках в сторону машины, бодро сказала она, когда щелкнула связь. Фонарный свет прокладывал ей дорожку между кипарисовыми зарослями. «Как делишки? Что нового?» «Когда я сказал тебе регулярно отчитываться, то не думал, что ты собираешься названивать мне каждый день». Судя по звукам на том конце провода, он был где-то в коридорах офиса. «Точно, у них сейчас около полудня. Самый разгар рабочего дня. Подумать только» если бы жители Сан-Франциско знали, что именно скрывается за офисного вида зданием на задворках Маунтин-Вью. «Берегись своих желаний, как говорится», назидательно произнесла Джема. «В общем, мы...» Она сжала амулет в ладони. «Движемся вглубь национального парка, о котором я говорила. Кейл сказал, что достигнем пункта назначения где-то ближе к ночи. Связь может лагать, мне кажется, они забыли поставить тут сотовую вышку». Айк отвлекся, чтобы отчитать кого-то, а затем спросил. "Все? Больше никаких улик не обнаружили?» Айк Вулрич руководил западным офисом уже семь лет. Он стал директором в тот год, когда Джему приняли на обучение. Бывший аналитик, он предпочитал хороший предварительный анализ, хорошей боевой зачистки. И в этом было их главное различие с Джемой, бросающейся в каждое дело с разбега, так что брызги летели. В этом была главная причина их постоянных ссор. Иногда Джема умудрялась вывести Айка из себя настолько, что тот неделями с ней не разговаривал или посылал на вахтовое дежурство в самое скучное место во всей стране, на чертову базу в Прескот посреди аризонской пустыни. И тем не менее она оставалась одним из лучших его агентов. Айк это знал, Джема это знала. «Ну, кое-какой след есть, но пока ничего не ясно», — легкомысленно ответила она, проворачивая кругляшок в пальцах. «Здесь черт ногу сломит. На этот раз ты послал нас в самую жопу мира, Айки». Она буквально услышала, как на другом конце света Айк закатил глаза. «Ты ведь в курсе, что должна называть меня сэр?» «Сэр Айк?» — уточнила Джемма. «И давно тебя посвятили в рыцари?» «Меня наградили за то, что я дожил до того дня, когда западный офис от тебя избавится, Рогин. Я очень надеюсь, что по возвращении в Штаты тебя откомандируют в Вирджинию сразу из аэропорта. И что, не будет даже прощальной вечеринки? Шариков? тоста от любимого шефа? Рогин, у меня 17 звонков в очереди, а ты занимаешь линию только ради того, чтобы потратить государственный бюджет на международный роуминг? Джемма оглянулась на вход, но из поместья так пока никто и не вышел. Она была на улице одна. Вздохнув, она, наконец, перешла к тому, ради чего звонила. «Ладно, ладно, не ворчи. Никакой инфы по импринтингу научный блок не дал?» Если в ее голосе он услышал надежду, то это не помехи. джейми действительно не помешали бы какие-нибудь хорошие новости. «Я бы сказал вам сразу, если бы они что-то принесли». Айк помрачнел. «Я их подгоняю, но запечатление — редкая штука, ты сама знаешь. Держи вампира целым, как и договаривались». Во всяком случае, пока не будем точно уверены, что Махелона в безопасности». Стало тише. Видимо, Айк добрался до кабинета. Джемма любила кабинет Айка. Там стоял классный большой диван, а еще журнальный стол, на который она всегда забрасывала ноги. И иногда, когда у Айка было настроение и чуть меньше работы, они перекидывались там в карты. Несмотря на то, что это был самый стандартный рабочий кабинет, а Айк не любил украшательства, Это место все равно стало для нее домашним. Наверное, даже больше, чем собственная квартира, третья за пять лет. «Кстати», — вспомнил Айк, — «Доу еще жив?» «О, он лапочка», — ответила Джемма елейным голосом. «Мы с ним замечательно поладили». «Роген». «Да что? Он жив. У него две руки, две ноги, все кости целы. В нашем с ним случае это поладили». Айк не засмеялся, он вообще редко смеялся. Очередной тип с неулыбчивым лицом. на таких везло. Но вздохнул с такой интонацией, что Джема поняла, что она его насмешила. «Наверное, я даже буду по этому скучать», — признался Айк. «Я тоже буду по тебе скучать. А знаешь, по кому не буду? Угадай с трех попыток». На заднем плане она услышала писк интеркома, а значит, пора заканчивать. Джема сказала, — Мы постараемся выйти на связь, когда прибудем на место, куда направлялся Суинни. Надеюсь, ты проживешь без меня несколько часов? Хорошо. И Джемма. Айк помолчал, и она будто на его увидела, как он стянул очки и устало помассировал глаза, прежде чем попросить. Постарайся не облажаться. Дорога до Глиады, спасибо, Блайт, до долины восхищения, гляни что-то там, заняла весь вечер и плавно перетекла в ночь. Джема и Доу успели поругаться бесчетное количество раз, Келл два раза остановиться и залить бензин в бак, и все они конкретно задолбаться. Пейзаж не менялся на протяжении всего пути. Дорога освещалась только дальним светом фар, в парке не было ни одного уличного фонаря, так что за стеклами царила непроглядная густая темнота. Черные ветки, темнеющие чаще леса, ближе к ночи снова начался дождь. У Доу это вызвало приступ раздражительности, и он попытался достать сигареты, и в результате они с Джемой догавкались чуть ли не до драки через сидящего между ними Блайта. Радио все чаще шипело помехами, перебивая местные радиостанции. Кэлл в очередной раз переключил волну в надежде поймать что-нибудь более отчетливое. «Я рассказывал, как стал аналитиком», — внезапно спросил Норман, когда время уже перевалило за полночь. Голос у него звучал спокойно, слегка сонно. Джемма отвлеклась от ковыряния трещин в переднем сиденье и подняла голову. «Вау», — ухнул Кэл, — «настало время личных разговоров?» «Нет, я просто...» Норман бросил взгляд в зеркало заднего вида. Керан, Блайт, в общем, ты сказал, что не веришь в призраков. Вот я и вспомнил». Джемма подалась вперед. «Ну-ка, ну-ка, расскажи». Она положила подбородок на кулаки, но тут же отказалась от этой идеи, потому что в этот момент они влетели колесом в яму, и кулак двинул ей по скуле. «Ай! Что, твой карьерный рост на поприще агента начался с недружелюбного Каспера?» Норман кивнул. «Что-то вроде того. Мы...» — он потёр нос. «Переехали, когда мне было шестнадцать, все этол из пригорода. Ну и, в общем, эм...» Призрак вселился в мою сестру. Веселье тут же пропало с лица Джеммы. Голливуд каждый год выпускал минимум 3-4 фильма о незадачливых подростках, несчастных женщинах или многодетных семьях, которые сталкиваются с паранормальным и загробным. Все это стильно оформлено, приправлено буги-эффектами и перекошенными лицами стрёмных привидений. А в конце вся эта чушь завершается хэппи -эндами. Реальность очень сильно отличалась от голливудских представлений о нечисти. Статистика была удручающей. Жертвы призраков выживали примерно в 2% случаев. На самом деле повреждения, причиняемые человеческому телу и мозгу при вселении в него злобной плазмы, настолько сильные, что это ломает тело и психику в первые несколько часов. Спустя сутки, проведенные призраком в чужом теле, спасти жертву практически невозможно даже при образцово проведенном экзорцизме. У каждого спеца в гаитическом отделе за плечами было больше летальных случаев, чем тех, в которых удавалось кого-то спасти. Они все, кроме Блайта, это знали. Поэтому на салон тут же накатило тяжелое молчание. Норман вырисовывал пальцем пространные фигуры по бардачку. Все началось с того, что она стала лунатить ночью. Мы не придавали значения мать отвела ее к врачу. Подростковый организм нам сказали ей было двенадцать, стресс от новой школы, экзамены, в общем, все такое. Он пожал плечами. Потом мы начали замечать взявшиеся из ниоткуда синяки и вены. У нее жутко невообразимо вздулись вены на ногах, а потом и руках. Еще головные боли перепады настроения, странные сны. Потом пропал наш код но к этому моменту она уже вела себя довольно странно. И я, ну, естественно, я полез в интернет. Он невесело хмыкнул. Я всегда старался искать как можно больше информации о том, что меня волновало, или с чем я сталкивался по жизни. Так что неудивительно, что я тут же начал искать симптомы в сети. Они вывели меня на какой-то дурацкий сайт о мистике, потом на еще один и еще... Он на некоторое время замолчал, но потом нашел в себе силы продолжить. Как сейчас помню, там на каком-то сайте была эта чёртова фраза, которую нам потом повторяли на инструктаже. «Дух всегда забирает своё». Я тогда даже не понимал, что это значит. Куда забирает, зачем забирает. В УНР этому учили сразу. Это была основа основ. Дух всегда забирает своё. Все бесплотные сущности ищут себе тело. У них нет разума. Духи живут остаточными эмоциями, ненавистью, страхом, пережитым страданием, оставившими свой след в тонкой прослойке мира. Но есть нечто сродни инстинкту — жажда вселиться в живое тело. Вернуться в мир, которого они лишились. Многие духи кочуют из человека в человека, терроризируя новых жильцов или тех, кто неаккуратно появился в зоне их влияния. Они не привязаны к конкретному телу, И после физической смерти легко покидают его, поджидая новую жертву. Демоны куда хитрее и обычно легко избегают ловушек и уничтожения, покидая тело в случае опасности. Нужно знать хитрости арканы, принципы запечатывания. В работе гаэтиков была куча нюансов, не меньше, чем у ликвидаторов и артефактологов. Но начиналось от работы всегда с истории вроде Нормана. Так обычно в управлении и попадали. «Ты сразу поверил?» — спросила Джемма. «Знаешь, на удивление, да. Мне почти не требовалось доказательств, и я до сих пор особо не понимаю, почему. До этого у меня вообще никаких предрассудков насчет магии и всякой паранормальщины не было. Я просто об этом не думал. А тут...» Он замолчал, потом вздохнул. В общем, мама мне не поверила. И не верила до того момента, как Надин не набросилась на нее с ножом. Правда, она все равно сначала обратилась в скорую психиатрическую помощь, но я стал искать кого-то более профессионального в этой сфере. Правда, к тому моменту, как управление на нас вышло, она уже... Радиус снова начала шуметь помехами, и он осекся. Потом продолжил. «Ну, все мы знаем, что два сознания не могут долго уживаться в одном физическом теле». «Сожалею», — внезапно произнес Блайт. «Сочувствую вашей потере». «Поэтому ты боишься призраков?» Не менее внезапно, чем один упырь, вклинился в разговор другой. Джемма оглянулась. Доу говорил с закрытыми глазами, как обычно затолкав свои щуплые телеса поглубже в необъятный пуховик. Норман неловко кашлянул. «Наверное, в том... в том числе». В машине снова повесла неловкая тишина, которую разорвал намеренно энергичный голос Кэлла. «В одиннадцать лет я впервые самостоятельно прикончил своего первого капуаи. Этот дрянь у нас водится в лесах на острове Мауи. Вот такой огромный уродец был, как сейчас помню». И с этой фразы началась череда рабочих историй, не таких личных и печальных, как первая, потому что никому не хотелось возвращаться к этой теме. В основном смешных и курьезных. У Кэллы и Джемы таких был целый запас, а Норман рассказывал, как ему два раза пришлось работать с Лео Спелиотисом, самым молодым ликвидатором западного офиса, в частности, и самым хаотичным человеком западного побережья вообще. Всего 22 года парню, но случай уникальный. Его подобрали в Теннесси, когда ему было всего 15. Отчисленные школы пацан, за плечами которого уже имелось несколько приводов в полицию, самозабвенно выслеживал гулей, раскатывая по штату на бабулином пикапе. Лео искренне считал, что он один знает о том, что в мире существуют монстры. На машине у него даже красовалось эффектное граффити — ночной защитник. В управлении очень долго смеялись, а затем долго недоумевали, что теперь с ним делать. Серия серьезных разговоров не действовала, парень продолжал очищать мир от зла. Айку пришлось лично брать над ним шефство. Уморительно. Джема пацана обожала. Один Доу на вопросы только хмыкнул. «Если вы думаете, что я тоже буду рассказывать трогательные истории из паранормальной жизни, то вы не думаете вообще». И молча слушал чужие, отпуская ядовитые комментарии, за которые Джеми то и дело хотелось надавать ему по лицу. Именно поэтому за разговорами они не заметили, как радио перестало ловить волну вообще и принялось тихо шипеть помехами. Когда утих смех после рассказа об Айке и истории с джерсийским дьяволом, помехи оборвались, и они оказались в полной тишине. «Это что?» — нахмурился Норман, постучав ладонью по панели. «Накрылась?» «Да не должна была». Кэл что-то покрутил. «Подожди». Но магнитола больше не проявляла признаков жизни. Начали мигать фары. Джемма вся подобралась, а Кэл сквозь зубы пробормотал что за что еще такое скорость снижается обороты падают что за хре и потом машина заглохла погасло все вокруг приборная панель лампочки подсветка фары все стало мертвым и темным они оказались в полной непроглядной темноте посреди пустынной дороги в ночном лесу Кэл ударил рукой по рулю и мрачно сообщил вот и приехали